Дверь цвета красной охры, я сам её красил, начитавшись маорийских мифов, заливаясь хохотом, почти всерьёз намереваясь уберечь твоё жильё от демонов по тупой орехе, белокурых и голубоглазых, которые по ночам выходят из моря. Ну чего ты смеёшься, я совсем-совсем не похож. Я не демон, я помню твой телефонный номер, шестизначный, короткий, теперь таких нет. Весь вечер не мог дозвониться.